Подъезд брестского вокзала светил в синей тьме морозной ночи. Войдя в гулкий вокзал, вслед за торопящимся носильщиком, он тотчас увидал ли, тонкое, длинное, в прямой черно маслянистой каракулевой шубке и в черном бархатном большом берете, из-под которого длинными завитками висели вдоль щек черные букли.